Глава десятая. Барабанщик. Там в темноте, как в быстрой реке, они и встретились, натыскали друг друга. Мать моя утонула, купаясь на реке Волге, когда мне было 8 лет. От большого горя мы переехали в Москву, и здесь отец женился. А на самом деле, что было с вашими родителями? Они сидели лицом к лицу, Владимир Жуковский был точен, явившись ровно в 9 вечера, не заставив ждать Игоря Дмитриуса ни минуты. Сеанс начался. Никакой пресловутой кушетки откровений в кабинете не было. Они сидели, беседовали за чашкой зелёного чая. Только вот чай этот пока никто из них не пригубил. А на самом деле они просто жили. Мать и отец «Мы ниоткуда не приезжали в Москву, и мать и отец оба москвичи». Голос Владимира Жуковского был тих и безучастен. «Почему же вам нравится отвечать на вопрос о родителях вот так?» спросил Деметриус. «Мне не нравится. Вы сказали, говорите первое, что приходит в голову, я и сказал. Вы процитировали Аркадия Гайдара». «Мой отец тоже работал в торговле». Был директором райторга, всё мог достать. Значит, он работал в торговле? Как и отец того мальчика, героя книги? Его тоже посадили за растрату. Нет, мой отец никогда не судился, не привлекался. Разве мой брат Алексей смог бы? Смог бы стать тем, кем он стал, если бы наш отец был судимый? У него просто была вторая семья, и мы об этом знали. И мать тоже знала. Окнас он не уходил, ему бы влетело по партийной линии. Просто жил на два дома. Ваша мать с этим смирилась? Вы осуждали её за это? Нет, никогда. Почему же вам хотелось, чтобы она утонула в Волге? Владимир Жуковский не ответил. Игорь Деми trius был к этому готов. Пауза в разговоре. По мере продвижения вдаль, в глубь Этих пауз становилось все больше, больше, больше, больше. Это была их уже четвертая по счету встреча. И каждый раз в их разговорах словно призрак всплывал этот самый барабанщик, который постепенно становился для Игоря Деметриаса все более интригующим и одновременно знаковым символом. Прежние встречи с Жуковским происходили до поездки в Лондон, до отпуска. На первый взгляд всё было в рамках, в том числе и поведение его пациента. На вид вполне обычного усталого 42-летнего хорошо оплачиваемого офисного служащего. Таких тысячи в Москве и в Петербурге. И визит к психоаналитику для них нечто вроде похода в фитнес-центр или дорогой спортклуб. Модно, престижно. Потом в разговоре с коллегами в офисе можно небрежно козырнуть. мол, вчера был, так там одна консультация стоит. И всё же с самой первой встречи что-то во Владимире Жуковском и Гариде Дмитриовса как профессионала сильно настораживало. А затем случился инцидент с облецовочным камнем. Вандализм, за который Жуковский едва не поплатился увольнением из компании, если бы не заступничество его старшего брата Алексея Жуковского. В прошлый раз вы рассказывали о вашей жене. О Оксане Я уже не помню. Жуковский отвечал равнодушно. О том, как вы познакомились с студентами. А, это. Была вечеринка у кого-то из сокурсников. Я вышел в коридор, дверь в ванной была открыта. Она, Оксана, поправляла там колготки, подтягивала. Увидела меня и заметалась, как белка, щёки стали пунцовые. Мне тоже стало неудобно. И я начал извиняться, как болван. А до этого мы даже и не глядели друг на друга. Не замечали. Курс был большой. Это какой был год? Кажется, восемьдесят пятый. А в школе вы учились с семьдесят третьего. А в каком возрасте вы прочли эту повесть Гайдара? В 10 лет. Мы жили на даче, на лето задали много читать по внеклассному чтению. И я просто не знал, что делать. Мой брат сказал: Брось, вот классная книжка про шпионов. И дал мне книгу. И говорю, Дмитриюса тоже пришлось взять эту книгу. В 34 года читать впервые судьбу барабанщика Аркадия Гайдара. Странно, но Дмитриас был поражён. И не только неким совпадением фактов и деталей. Например, эпизод с подтягиванием поправлением. Там в этой повести был Герой повести «Мальчик Сергей», именовавший себя барабанщиком, увидел в парке на маскараде, как девочка, которая ему нравилась, поправляла чулки с резинкой. Для подростка это, видимо, было яркое переживание. Владимир Жуковский тоже, видимо, испытал нечто подобное на той студенческой вечеринке, раз та девица стала впоследствии его женой. Однако слушать все это сейчас от зрелого 42-летнего мужчины было необычно. Во все их предыдущие встречи разговор практически сразу начинал вращаться вокруг барабанщика и его книжной судьбы. Как только Деметрия спросил «говорите, не задумываясь первое, что приходит в голову, свою ассоциацию», так почти сразу Жуковский безучастным тоном, каким повторяют однажды в детстве заученные стихи, выдавал что-то вроде моя мать утонула в реке Волге или и отец женился то есть практически прямые цитаты из книги которую он читал много-много лет назад ещё мальчишкой вы в школе были социально активны спросил димитриос как ты понять ну были пионером участвовали в каких-нибудь слётах советах дружины а это да Мой брат был мне в этом примером. Он стал камзоргм курса, хотя был моложе всех. Он поступил в университет на физический факультет после 8 класса. Его приняли, он был вундеркинд. Ваш брат, известный учёный и государственный деятель. Жуковский глянул на Дмитрияса и снова умолк. Дмитрийс не торопился с новым вопросом. Итак, Этот сорокалетний я в пивдорогих ботинках в костюме от Хьюга Босс в детстве был примерным пионером. Что уж это как раз норма. Полная норма. Эти школьники семидесятых, к поколению которых он принадлежит, сейчас выходят на авансцену жизни. Теперь начинается их время. Их эпоха в бизнесе, в политике, в искусстве. Они определяют все вектора. Ну что они собой представляют эти нынешние сорокалетние, эти бывшие школьники семидесятых. Поколение шестидесятников можно уже не брать в расчёт. Это старики. Для них эпохальным событием, неким Рубиконом всегда был ввод советских войск в Прагу. По этой шкале, как по градуснику, все их мерили, решая, кто свой, кто чужой. Поколение 30-летних, которому Деметриас принадлежал сам и которое, как он считал, не представляло для него особой загадки, к этому самому вводу относилось с полным пофигизмом. В Праге, куда можно летать каждый уикенд, отличные пивные. Чего же больше? К поколению 50-летних принадлежал Путин. Здесь доминировало сильное мужское начало, и с этим все тоже было ясно Игорю Деметриасу. Но сорокалетний, на кого он сам всегда смотрел как на старших, его собственных старших школьники семидесятых, те, кто в детстве жил на дачах, кто ездил в пионерские лагеря, в эти самые артеки и орлёнки, где самозабвенно играли в Зарницу и во всякие там слёты дружин и советы отрядов, Брежнев в артек приезжал в летнем белом костюме, благодушный, добрый, бравастый, косноязычный. Дмитрияс видел это в каком-то документальном фильме про ушачую эпоху. В школе они носили красные галстуки, а дома выжимали и вышибали из предков модные джинсы и коллекционировали в начальных классах фантики от заграничной жвачки. Фантики хранились как великая ценность в альбомах для марок. И на перемене нёлся интенсивный обмен. За розового Дональда Дака с вкладышем Давались 5 а то и 6 белых и жёлтых ригли Спермен. Ручки шариковые американские тоже считались великим богатством. Потом их заменили китайские с золотым пером. На Олимпиаде это поколение впервые попробовало финские йогурты. В 7 классе закурила и непременно Союз Аполлон. Примерно с 9 класса мужская часть внезапно взялась за Ом. и начала интенсивно учиться, стремясь поступить в престижные вузы обязательно с военной кафедрой, потому что впереди уже грозно маячил Афганистан, и попасть туда в действующую армию считалось полной катастрофой. Они прилежно въедливо учились, эти школьники 70-х, а потом и студенты 80-х на разных там юридических, экономических, международных, финансовых этапах. Зубрили, долбили, как проклятые, сдавали экзамены, чтобы не вылететь из вуза с военной кафедрой, только чтобы не загреметь в Афган. Они были трусами, это поколение, как в игольное ушко, просочившееся между двумя войнами, афганской и чеченской. Да вроде нет, трусами они не были. Вот Владимир Жуковский, типичный представитель этого поколения. Разве он похож на труса? В 90-х они грызлись с жизнью как бойцовые псы на ринге. Выживали, зарабатывали деньги, некоторые успевались, но процент спевшихся всё же был ниже, чем в поколениях старших. И вот они сами стали старшими, и заработали денег и поехали за границу, и перед ними открылся мир со всеми его векторами, радостями, просторами и соблазнами. что можно себе позволить и за большие, и за средние деньги. Новый Volkswagen или даже BMW непременно черного цвета. Кредит в сети банки, воскресные обеды с семьей в хорошем ресторане, корпоративный пейнтбол, рубашки от Пол Смит и дорогие часы, тесная трехкомнатная квартира, две комнаты смежные в спальном районе, где и дети, и теща, и тесть. и сам со своей половиной, и кот, и собака. 2 недели отдыха в Египте, либо 2 недели отдыха на Кипре. Отели непременно 5 звёзд, и чтобы фен и кондиционер работали. А дом и заплёванный подъезд, старая канализация, ржавые батареи, радиаторы, которые нет времени покрасить. До какого-то момента Игорь Деметрио осознал, как ему представлялось самое главное, и об этом поколений Но как же закрался, как проник во всё это герой барабанщик из старой повести Гайдара? А может быть, он жил, скрываясь в подполье подсознания, но в этом поколении всегда школьники семидесятых открывали книгу нехотя, но сюжет захватывал как же, ведь про шпионов и написано классно. И как будто совсем не для детей. Хотя в книжке написано для среднего и старшего школьного возраста. в своих фирменных джинсах с кассетными магнитофонами, в модных футболках с принтами Аба, они эти мальчишки 70-х, пионеры из фанеры, никогда бы не признались, что читали эту книгу взахлёб. Не признались бы, что им по вкусу барабанщик. А может, он им вовсе и не был по вкусу. Может, это было что-то другое, гораздо более сильные чувства. Почти ненависть, почти страсть. Они скорее бы умерли, чем признались сверстникам, что барабанщик играет в их жизни какую-то роль, что это вообще их колышет. А потом всё это осело, как песок, как некая мутная взвесь куда-то вниз, вниз, чтобы на рубеже лет, на переломе снова всплыть, подняться с дна. По крайней мере, у одного типичного представителя поколения так и случилось. Так, представлялось всё это Игорю Дмитриесу, дипломированному психологу, психотерапевту. Прежде чем работать с пациентом, он должен был понять, разобраться во всём сам или, по крайней мере, впасть в иллюзию, что действительно всё понимает. Владимир, давайте поговорим о том, что произошло в холле, когда вы приехали в фирму. Я не знаю, что сказать. Я принёс коллегам свои извинения. На меня что-то нашло Это было как по мрачению ума, но я не сумасшедший. Этот тон нервный, агрессивный. Кто говорил вот так же? Димитриас вспомнил. Я не псих, заверял его Ермаков. Они все это твердят, психи. Ремонтные работы в холле проводились под вашим руководством? Да. И смету вы утверждали? Утверждал шеф, я просто готовил документы и договаривался. Но цвет плитки, этого облицовочного камня. Вы же были в курсе, что холл будет облицован серым. Да? Так что же вас так испугало? Так взвинтило, когда вы вошли. Вы схватили молоток, начали отбивать камень, вы кричали: "Дело не в цвете". А в чём? Простите, Игорь Юрьевич, я очень устал. Может, мы закончим День был у меня тяжёлый. Хорошо, Дмитрий осклкнул. У меня к вам одно предложение. Помните, я говорил о совместном сеансе? Это непременное условие моих консультаций. Я бы хотел, чтобы в следующий раз наш сеанс был таким. Будут ещё двое моих пациентов. Я должен говорить при свидетелях? Они не свидетели, они такие же, как вы. И вы расскажете ровно столько, сколько захотите. Я не знаю. Ладно, мне всё равно, Жуковский пожал плечами. Я вообще не вижу во всём этом, простите, никакого смысла. Но моя жена настаивает. Она почему-то верит, что вы мне поможете. А вам нужна помощь? Возможно, брат вот мне помог в этот раз. Жуковский ослабился. Если бы не его вмешательство, не его доброта, Меня бы выкинули пинком под зад. Знаете, а я ведь и это место получил по его звонку. Кто реально мне помогает, так это он. Мой добрый братец. Я его видел по телевизору на совещании у президента. Он производит впечатление очень умного человека. У него огромное будущее. Вы часто общаетесь? Он занят, а потом он... Ну... Он сейчас всё время с охраной, всё время в каких-то разъездах по стране. А в детстве вы были с ним дружны. Он старше меня, к тому же он был вундеркинд, а я я учился так себе и вообще был такой совсем обычный. А его все учителя чуть ли не гением считали. Он всегда держал меня за младшего, за мелкого. Когда мы жили на даче, он заступался за меня. даже дрался с местными. Там был такой сад заросший, ничейный. Вот там они друг друга и тегали. И кто победил? Конечно, он, кто же ещё? Жуковский усмехнулся. Мой брат вообще по жизни победитель.